Глава 10. Город. Спортивная сумка на плече Адриен была тяжёлой, когда она пересекла лобби банка в центре города, выйдя оттуда ровно в 5 часов. Тротуар был забит людьми, поэтому она прикрыла сумку рукой, прижимая её к бедру, и остро осознавая катастрофические последствия, если кто-то попытается её умыкнуть. Она покинула кабинет Рика ещё несколько часов назад. Но его предупреждение до сих пор крутилось у неё в голове. Не нужно спешить. Чек на такую сумму. Дорогуша, так попросту не делается. Это не только не принято, это опасно. Я бы никогда не посоветовал клиенту так рисковать. Но начала возражать она, но тогда Рик наклонился и положил руку ей на колено. Жест был скорее отцовским, чем развратным, но она всё равно опешила и замолчала. "Адриен, это ваши деньги", сказал он. "Я хочу, чтобы это было предельно ясно. Вы распоряжаетесь ими, а я могу распределить средства, как вы пожелаете". Он улыбнулся ей своей хитрой улыбкой, знающей и голодной. Но для меня очень важно заботиться о вас и ваших финансах. И я считаю, что у меня есть решение, которое избавит вас от наличиствующих и долгосрочных переживаний и при этом не потребует необдуманных мер. Таким образом, ваши интересы будут защищены со всех сторон, включая жадные руки налоговой. Теперь она сдалась. Она же не могла объяснить, что её наличиствующие переживания были намного серьёзнее и менее туманными, чем она описала, и что налоговая волновала её меньше всего, что два человека мертвы и её дни сочтины. Она поморщилась, ускоряя шаг, чтобы поспевать за быстро движущейся толпой офисных работников, которые спешили успеть на поезда до дома. Никто на неё не смотрел, но она всё равно чувствовала себя ужасно заметной, незащищённой. Она всё же вышла с чеком, хоть и на малую долю суммы, хранившейся на счетах, которую она хотела полностью опустошить, но доля всё равно была огромной, больше, чем она когда-либо держала в руках. Рик был прав. Итан продумал все возможные варианты, включая свое заключение или смерть, чтобы убедиться, что его жена будет в порядке. Что бы с ним ни случилось, Адриен могла рассчитывать на привычный стиль жизни, или, по крайней мере, близкий к этому. «Не хочу соваться не в свое дело», — сказал Рик с улыбкой, выдававший, что это-то ему хотелось больше всего. «Но, возможно, нам нужно пересмотреть и обсудить потенциальный раздел имущества». вам положено намного больше этого, если, к примеру, вы собираетесь развестись. О, нет, нет, ничего такого, сказала она поспешно засмеявшись, словно сама мысль о разводе была шокирующе нелепой. О, нет, Рик, хотелось добавить ей. Здесь всё намного хуже. Скажите, Рик, вы когда-то видели, что случается с человеческой челюстью от выстрела из ружья? Её лицо буквально взорвалось. Рик. Улажены ли её наличествоющие переживания, как элегантно выразился её доверительный советник. Благодаря тщательному планированию и тона ответ мог быть положительным. Адриен знала о части из этого, например, о только что опустошённой депозитной ячейке, содержимое которой теперь покоилось в сумке на её плече. Было сложно не охнуть, открыв её, но она забрала всё. Кто знал, когда и снова выпадет такая возможность. Лучше забрать всё, даже если придётся таскать сотни тысяч долларов в отделении её спортивной сумки. Чек плюс бриллианты. Вот они стали для неё сюрпризом. Бог знает, когда Итан решил их купить или сколько они стоили, но они были восхитительно простыми в транспортировке. Ей только предстояло всё подсчитать, оценить и решить, достаточно ли того, что у неё уже есть. Что означало ей придётся решить, сколько ей нужно, а за этим вопросом следовало дюжина других. Достаточно для чего? Для кого? Достаточно для двоих? С этой мыслью она крепче сжала сумку. Чтобы понять, сколько будет достаточно, нужно знать, что будет дальше. А она не знала. Она была наполовину уверена, что всё рухнет раньше, чем она доберётся до этого этапа. Но всё шло лучше, чем она осмеливалась надеяться, даже с учётом неудач. Больше всего она боялась, что Ричард Политана помешает ей получить необходимое. Однако он охотно помог. Конечно, он не поверил ей насчёт развода. Он, наверное, начал обдумывать эту вероятность ещё до её прибытия. просчитывая, что при расставании Адриен достанется большая часть. Но было и что-то ещё, осязаемая неприязнь Рика к Итону, пронизывающая их разговор, что ему не просто нравилось помогать Адриен, а он ещё получал удовольствие, перемещая деньги за спиной её мужа. Все доступные средства были теперь записаны на её имя. и распределены по нескольким новеньким счетам, доступ к которым она получит в течение 48 часов. Она задумалась, сможет ли ждать так долго и стоит ли. Что если именно дополнительные деньги будут решающими в вопросе, попадётся она или нет? Сколько нужно человеку, чтобы исчезнуть, стать кем-то другим и убраться из города, может даже из страны, поехать на юг и через границу с Мексикой. Вот только ни она, ни её муж не знали испанского. Об этих вещах ей нужно подумать. Она должна была уже начать это делать. Но даже когда она пыталась сконцентрироваться, её мысли настойчиво возвращались ко всему, что она сказала и сделала ранее днём. Толпа пешеходов подхватила её, и она плыла по течению, крепко держа сумку, но позволяя себе погрузиться в раздумья. Она перебирала свои воспоминания, обдумывая свои оплошности, понимая, что её намного больше беспокоило то, чего она не помнила. Сколько ошибок она допустила неосознанно? Она внезапно осознала, сколько камер наблюдения в тот день запечатлели её перемещения. Когда она сидела в приёмной Рика, шла по зданию банка, Ей хватило смекалки избегать платных дорог во время поездки прошлой ночью, не нарушать правил дорожного движения, несмотря на бесконечные светофоры, на почти пустой пост-роуд. Но город успокаивал её своим шумом и гамом, словно она уже начала исчезать, став лишь одним лицом среди толпы. Теперь её лицо подхватило полудюжены камер по всему городу, о чём ей нужно было подумать раньше. Если к ним нагрянет полиция, если решит покопаться, смогут ли они отследить её передвижение? Придёт ли им в голову присмотреться по внимательнее? От этой мысли её затошнило, и она сглотнула. Она подумала, сколько им потребуется, чтобы найти связь между отпечатками Итона в доме на озере и теми, что у него сняли 2 года назад. Это был глупый, показанный арест, который ни к чему не привёл. но урон был нанесен. Теперь он был в системе, его отпечатки навсегда останутся там. И несмотря на ее уверенность ранее утром, на всю напускную храбрость, тогда мы скажем им, что им нужно знать. Она знала, что никаких «мы» не будет. Итан ни с кем не будет разговаривать. Если полиция объявится до того, как они успеют сбежать, то Андриэн встретит их у двери, предложит кофе. ответит на вопросы. Ейё мужу придётся удалиться. Даже если он сможет держать рот на замке, они всё поймут с одного взгляда на его виноватое лицо. И когда они спросят, где она была с вечера воскресенья, ей придётся лгать. Я ничего не знаю об убийстве. Я просто красивая жена богатого финансиста, проживающая обычный день. Обычный Поездка в салон красоты, визит в банк, встреча с финансовым консультантом и, черт возьми, она уже все испортила, не так ли? Рик сам это сказал. Ее появление было неожиданным сюрпризом. Адриен не наведывалась к нему несколько лет, а ему пришлось изменить свое расписание, возможно, отменить встречи с другими клиентами, чтобы втиснуть ее. Необычно. Совсем необычно. Ей нужно быть осторожнее. Она должна придерживаться привычного распорядка, заниматься тем, что делают женщины, которым нечего скрывать, а у них каждый день свободен для занятий всем, чем хочется. Ей надо купить зелёный сок за 15 долларов, сходить на маникюр, педикюр или на то и на другое. Надо в конце концов пойти позаниматься на велотренажёрах. потратить час из-за всех сил крутя педали на месте. Выложить снимок в спатиевшего декальтес с хэштегом Beatles Gold. Буквально пот это золото. Прошу прощения, сказала она внезапно, подтянув сумку на плече и бросаясь сквозь толпу пешеходов. У неё возникла идея. Рядом не было зала с велотренажерами, но на следующем углу виднелась кофейня. Она направилась прямиком к ней. Проскользнула в дверь и встала в очередь за стойкой студенток, заказывавших тыквенные латте. Она попросила то же самое: обезжиренное молоко, поменьше сиропа, без взбитых сливок. Бариста взял стаканчик, нацелив на него маркер. Имя? Адриан, сказала она, как обычно, делая акцент на последнем слоге, потому что люди часто неправильно его писали, с двумя н и через е. Через 5 минут она забрала дымящиеся латте и села за стойку, положив ноги на сумку. Она устроилась с телефоном в одной руке и стаканчиком с её именем в другой. Что-то пошло не так. Стаканчик гласил Adrennen. Но это не страшно. Только фотография имела значение. Она открыла фронтальную камеру и вгляделась в экран, поднося кофе к губам. Повернула телефон, чтобы захватить в кадр логотип кофейни, и округлила глаза. Она наклонила голову, и розоватые волнистые пряди мягко легли вдоль ее лица. Она выбрала фильтр, подчеркивающий ее волосы, и подписала снимок. Сладко, пряно, восхитительно. Хэштег «Full hair don't care». Хэштег «Pumpkin spice season». Hashtag. «Кофеин джанки!» Хэштег «Афтенун пик ми ап!» Буквально. «Осенняя прическа и меня не волнует!» «Тыквенный сезон!» «Кофеиновый торчок!» «Послеобеденный заряд энергии!» Даже без взбитых сливок латте было приторно сладким. Она смогла выпить только половину, прежде чем оно стало едва теплым, но она заставила себя сидеть, ждать. наблюдать сквозь большую витрину за проходящими людьми. Несколько из них взглянули в её сторону, не фокусируяся на ней, но никто к ней не подходил. На мгновение её снова окутало это восхитительное ощущение невидимости. Её телефон завибрировал на стойке. Она взяла его, вбила пароль. Её фотография собрала горстку лайков и один новый комментарий. Привилегированная сука Она невольно издала тонкий истеричный смешок. Несколько людей обернулись, но ничего. Адриен привыкла к взглядам окружающих. Всё же это был её обычный день.